Ниссио Исин. Манагатари серия. Том 26. Оги Манагатари. История Веера. Эпизод 6. Свет Оги. Глава 1 В общем, тем человеком, что поднял всю шумиху, была Дзюраку но даже сейчас я не уверен, что готов полностью принять такое положение вещей. Этот факт просто не укладывается в моей голове, застревает в горле. И его привкус всё ещё у меня во рту. Если следовать традициям, а попытаться организовать что-то вроде добротного вступления, то я должен сейчас перечислить какие-нибудь особые приметы этого человека. Но когда речь идёт о дзюраку о тебе, я понятия не имею, что мне о ней можно написать, что мне о ней нужно написать, и что мне о ней писать не стоит. Потому что никаких особых примет нет. Я не могу выделить в ней ничего особенного. Да и не только особенного. Вообще ничего выделить не могу. Мой бланк для ответов пуст. По секрету скажу, что я... Нет, мы интересуемся интересными людьми. Любопытные люди нам любопытны. Мы поражаемся чудакам. Нас странно влечёт к странным персонам. Мы любим гениев и без ума дураков. Особые люди вызывают у нас особые чувства. Мы хотим их выделить. Но это всё не относится к дзюраку о тебе. Она не аристократичная девица со страстью к канцлерским принадлежностям. Не девочка постоянно прикусывающая свой язык, не недосягаемая суперзвезда, не миленькая ученица средних классов и не староста-старост. Она Дзюраку Отиба. Конечно, разыскивая её, причину или даже виновницу всего произошедшего, я в целом обрисовал для себя что-то вроде её профиля, но на поиске ушло так много времени вовсе не из-за недостатка информации, а из-за того, что эту информацию можно было с тем же успехом заменить на любую другую. Беспрецедентное развитие событий. Хотел бы так сказать, но уверен, что в прошлом такое уже случилось много-много раз. Просто я всегда был слишком отвлечён, чтобы это заметить. Потому что помимо неё есть и другие, такие же, как она, и их очень много. Бесчисленное количество. И совершенно не обязательно, что преступница и зачинщикам всех событий должна была быть именно она. Это могла быть она, мог быть кто угодно другой, мог быть даже я. В таком ключе, Немного странно. Почему же это был не я? Не то чтобы мне недоставало злости. Не могу сказать, что во мне не полала ярость при одной мысли, что она подняла вокруг меня такой беспорядок. Но положение дел было слишком серьёзным, чтобы позволить гневу взять вверх, ведь в такую ситуацию мог попасть каждый. Нет, такую ошибку мог допустить каждый. Поэтому её нужно простить. Каким бы обширным ни был нанесённый вред, сколько бы бед она ни оставила в прошлом... Сколько бы проблем ни создала в будущем, каким бы невосполнимым ни был ущерб, нам нужно простить её неумышленное преступление, даже если она ни единого слова не скажет своё оправдание.